Глава седьмая Съезд у Тимати Если бы старый Джолион, садясь в Кэп, сказал «Я не хочу верить ни одному слову», он выразил бы свои чувства более точно. Мысль о том, что Джемс со своим курятником видел его в обществе сына, разбудила в старом Джолионе не только раздражение против того, что становилось помехой на его пути. но и столь понятную между братьями скрытую вражду, корни которой детское соперничество, с течением жизни нередко крепнут, уходят в глубину и скрытые от глаз питают дерево, приносящее в свое время горькие плоды. До сих пор между шестью братьями нельзя было заметить ничего более серьезного, чем недружелюбие, которое объяснялось скрытым, но вполне естественным опасением, что кто-то из пяти богаче меня, шестого. Чувство это начинало переходить в любопытство в связи с близостью смерти, конца всякого соперничества, и упорным отмалчиванием их поверенного, который, будучи человеком предусмотрительным, уверял Николаса, что не знает доходов Джемса. Джемсу говорил то же самое о старом Джолионе, Джолиону о Роджере, Роджеру о Суизине, о Суизину... К его великому неудовольствию заявлял, что Николас, вероятно, очень богатый человек. Один Тимоти оставался в стороне со своими консолями. Но теперь, по крайней мере, между этими двумя братьями замешалось новое чувство обиды. С той минуты, как Джеймс имел наглость сунуть нос не в свое дело, по выражению старого Джолиона он отказался верить россказням о бассине, Кто-то из членов семьи этого Джемса посмел не посчитаться с его внучкой. Старый Джолион решил, что басси не просто оклеветали. Причина его поведения кроется в чем-то другом. Наверное, Джун повздорила с ним, ее вспыльчивость всем известна. Он не станет церемониться с Тимоти. Тогда посмотрим, прекратятся эти намеки или нет. И нечего откладывать в долгий ящик. Надо ехать сейчас же и действовать решительно, чтобы не пришлось ездить второй раз за тем же самым. Подступ к дому Тимати загораживал экипаж Джемса, и тут пролезли раньше всех, уже судачат, наверное, на его счет. А чуть дальше от подъезда стояли серые Суизина, и, повернувшись мордами к гнидым Джемса, словно переговаривались о форсайдских делах. И кучера тоже переговаривались с высоты своих козел. Старый Джолион положил цилиндр на стул в том самом маленьком холле, где когда-то шляпу не приняли за кошку, усталым движением провел худой рукой по лицу и длинным усам, словно стирая малейшие признаки волнения, и поднялся по лестнице. В большой гостиной было тесно. Она казалась тесной, и в лучшие минуты своей жизни — когда в ней не было ни единого гостя, так как Тимати и сестры, следуя традициям своего поколения, считали, что комната будет неуютной, если ее не обставить как следует. Поэтому в гостиной стояли одиннадцать кресел, диван, три столика, две этажерки, заставленные бесконечным количеством безделушек и часть рояля. И теперь, когда здесь собрались миссис Смол, тетя Эстер, Суизин, Джеймс, Рэчел, Уинфрид, Юфимия, которая заехала вернуть роман Страсти и смирения прочитанный за завтраком, и ее приятельница Фрэнсис, дочь Роджера, единственная музыкантша среди форсайтов, сочинительница романсов. В гостиной оставалось только одно незанятое кресло. Конечно, за исключением тех двух, куда никто не садился. а единственное свободное местечко посередине пола было занято кошкой, на которую старый Джолион не замедлил наступить. В те дни такие съезды у Тимати происходили довольно часто. Члены семьи все до одного питали глубокое уважение к тете Энн, и теперь, когда ее не стало, они заезжали на Байсоутер-роуд гораздо чаще и оставались там подолгу. Суизин приехал первым. Неподвижно возвышаясь в красном шелковом кресле с золоченой спинкой, он всем своим видом говорил, что намерен пересидеть остальных. Оправдывая своим одутловатым, чисто выбритым лицом, густыми совершенно белыми волосами и всей своей массивной фигурой, прозвище, которое дал ему бассине, толстяк, Суизин казался в этой загроможденной мебелью комнате еще более первобытным, чем всегда. Как это постоянно случалось теперь, он сразу же заговорил об Ирен и, не теряя даром ни минуты, изложил тете Джули и тете Эстер свое мнение относительно тех слухов, которые, как ему известно, начали носиться в последнее время. «Нет-нет», — говорил Суизин, «Ей, вероятно, захотелось поразвлечься. Надо же хорошенькой женщине пользоваться жизнью». Но он уверен, что это несерьезно. Все в границах приличий. Она слишком умна, слишком ценит свое положение, свою семью, чтобы поступиться ими. Не может быть и речи о публичном ск... Суизин чуть было не выпалил скандале, но самая мысль показалась ему такой чудовищной, что он только махнул рукой, словно говоря «ну довольна об этом».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 Он посадил натурального цвета фазана на дверцы кареты и на пуговицы кучера, а клейнот и девиз на почтовую бумагу. Самый же герб Суизен смаковал только мысленно, отчасти потому, что не уплатил за него, и считал, что на карете он покажется слишком кричащим. А Суизен не любил ничего кричащего, отчасти же потому, что, как и всякий практический англичанин,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 «Нет», — говорил Суизен. — «он сам все видел и должен сказать, что Ирэн обращалась с этим пиратом, или Басини, или как его там зовут, точно так же, как с ним самим. Откровенно говоря, он даже, но, к несчастью, появление Фрэнсис и Юфимии, заставило его прекратить этот разговор, так как обсуждать подобную тему в присутствии молодых девушек не полагается». Суизин остался несколько недоволен тем, что его прервали как раз в ту минуту, когда он собирался сказать нечто очень значительное, но благодушное настроение вскоре вернулось к нему. Фрэнсис, или как ее звали в семье Фрэнси, ему нравилась. Она была очень элегантна и, по слухам, зарабатывала своими романсами приличные деньги на мелкие расходы. Суизин называл ее толковой девушкой. Он всегда гордился своим свободомыслием в отношении женщин. Пожалуйста, пусть рисуют, сочиняют романсы, даже пишут книги, раз уж на то пошло, особенно если этим можно заработать кое-что. Меньше будут думать о всяких глупостях, ведь это не мужчины. Маленькая Фрэнси, как ее с добродушным презрением звали родственники, была особой и весьма значительной. хотя бы потому, что в ней воплощалось отношение форсайтов к искусству. Френси была далеко не маленькая, а высокая девушка с довольно темной для форсайтов шевелюрой, что в сочетании с серыми глазами придавало ее внешности что-то кельтское. Она сочиняла романсы вроде «Трепетные вздохи» или «Последний поцелуй» с рефреном, звучавшим как церковное песнопение. Унесу с собою, мама, твой последний поцелуй, Твой последний, о, последний, твой последний поцелуй. Слова к этим романцам, а также и другие стихи, Фрэнси писала сама. В более легкомысленные минуты она сочиняла вальсы, и один из них Кенсинтонгское «Кенсентонгское гулянье», Своей мелодичностью чуть ли не заслужил славу национального гимна Кенсингтона. Он начинался так. Очень оригинальный вальс. Кроме того, у Френси были песенки для малышей, весьма нравоучительные и в то же время не лишенные остроумия. Особенно славились бабушкины рыбки, и еще одна, почти пророчески возвещавшая дух грядущего империализма «Что там думать, целься в глаз». От них не отказался бы любой издатель, а такие журналы, как «Высший свет» или «Спутник модных дам», захлебывались от восторга по поводу новых песенок талантливой мисс Фрэнси Форсайт, полных веселья и чувства. Слушая их, мы не могли удержаться от слез и смеха. У мисс Форсайт большое будущее. С безошибочным инстинктом, свойственным всей ее породе, Фрэнси заводила знакомство с нужными людьми, с теми, кто будет писать о ней, говорить о ней, а также и с людьми из высшего света. Составив в уме точный список тех мест, где следовало пускать в ход свое очарование, она не пренебрегала и неуклонно растущими гонорарами. в которых по ее понятиям и заключалось будущее. Этим Фрэнси заслужило всеобщее уважение. Однажды, когда чувство влюбленности подхлестнуло все ее эмоции, весь уклад жизни Роджера, целиком подчиненной идее доходного дома, способствовал тому, что единственная дочь его выросла девушкой с весьма чувствительным сердцем, Фрэнси углубилась в большую и настоящую работу, избрав для нее форму скрипичной сонаты. Это было единственное ее произведение, которое форсайты встретили с недоверием. Они сразу почувствовали, что сонату продать не удастся. Роджер, очень довольный своей умной дочкой и не упускавший случая упомянуть о карманных деньгах, которые она зарабатывала собственными трудами, был просто удручен этим. — Чепуха! Сказал он про сонату. Фрэнси на один вечер заняла у Юфимии Флажолетти, и он исполнил ее произведение в гостиной на Принцесс Гарденс. В сущности говоря, Роджер оказался прав. Это и была чепуха, но вот в чем горе. Чепуха того сорта, которая не имеет сбыта. Как известно каждому Форсайту, чепуха, которая имеет сбыт, вовсе не чепуха. Отнюдь нет. И все-таки, несмотря на здравый смысл, заставлявший их оценивать произведение искусства сообразно его стоимости, кое-кто из форсайтов, например, тетя Эстер, любившая музыку, всегда сожалел, что романсы Фрэнси были не классического содержания, тоже относилась и к ее стихам. Впрочем, говорила тетя Эстер. Теперешняя поэзия — это все легковесные пустячки. Теперь уже никто не напишет таких поэм, как «Потерянный рай» или «Чайльд Гарольд». После них, по крайней мере, что-то остается в голове. Конечно, это очень хорошо, что Фрэнси есть чем себя занять. Другие девушки транжирят деньги по магазинам, а она сама зарабатывает. Тетя Эстер и тетя Джули — Всегда были рады послушать рассказы о том, как Фрэнси удалось добиться повышения гонорара. Они внимали ей и сейчас, вместе с Уизином, который делал вид, что не прислушивается к разговору, потому что молодежь теперь так быстро и так невнятно говорит, что у них ни слова не разберешь. — Просто не могу себе представить, — сказала миссис Смол, — как это ты решилась? У меня бы не хватило смелости. Фрэнси весело улыбнулась. — Я всегда предпочитаю иметь дело с мужчинами. Женщины такие злюки. — Ну что ты, милая? — воскликнула миссис Мол. — Какие же мы злюки? Юфимия залилась беззвучным смехом и, взвизгнув, проговорила сдавленным голосом, будто ее душили. — О! Вы меня когда-нибудь уморите, тетечка? Суизен не видел в этом ничего забавного. Он терпеть не мог, когда люди смеялись, а ему самому не было смешно. Да, откровенно говоря, он просто не переносил Ефимию и отзывался о ней так, «Дочь Ника, как ее там зовут? Бледная такая». Он чуть не сделался ее крестным отцом. Собственно, он сделался бы им неизбежно, если бы не восстал так решительно против ее иностранного имени. Суизину совсем не улыбалось стать крестным отцом. Повернувшись к Фрэнси, он с достоинством сказал «Прекрасная погода э, для мая месяца». Но Юфимия, знавшая, что дядя Суизин не захотел сделать ее своей крестницей, повернулась к тете Эстер и начала рассказывать о встрече с Ирэн, миссис Сомс, в магазине церковно-экономического общества. — И Сомс тоже там был? — спросила тетя Эстер, которой миссис Смол еще не удосужилась ничего рассказать. — Сомс? Конечно, нет. — Неужели она поехала по магазинам одна? — Нет. С ней был мистер Басини. Она изумительно одета. Но Суизин, услышав имя Ирен, строго взглянул на Юфимию, которая, по правде говоря, всегда выглядела непрезентабельно, во всяком случае в платье, и сказал одета как и подобает, изящной леди. На нее всегда приятно посмотреть». В эту минуту доложили о приезде Джемса с дочерьми. Дарти, захотевший выпить, слез у мраморной арки, заявив, что ему надо быть у дантиста взял Кэп и к этому времени уже восседал у окна своего клуба на Пиккадилли. «Жена», — сообщил Дарти своим приятелям, — «собиралась потащить его с визитами, но он этого терпеть не может. Благодарю покорно. Ха!» Кликнув лакея, Дарти послал его в холл узнать результаты заезда в 4.30. «Устал, как собака», — продолжал Дарти. «Таскался с женой все утро. Хватит с него. В конце концов, есть же у человека личная жизнь». Взглянув в эту минуту в окно, около которого он всегда садился, чтобы видеть прохожих, Дарти к несчастью, а может быть и к счастью, заметил Сомса, осторожно переходившего улицу со стороны Грин-парка, с очевидным намерением зайти в Айсиум, членом которого он тоже состоял. Дарти вскочил с места. Схватив стакан, он пробормотал что-то насчет этого заезда в 4.30. и поспешно скрылся в комнату для карточной игры, куда Сомс никогда не заглядывал. Сидя там в полутьме, он в полном уединении наслаждался личной жизнью до половины восьмого, зная, что к этому времени Сомс наверняка уйдет из клуба. — Нечего и думать, — повторял Дарти, чувствуя, что его одолевает соблазн присоединиться к разговорам у окна. Просто нечего и думать идти на риск и ссориться с Уинфрид сейчас, когда его финансы в таком плачевном состоянии. А старик Джемс все еще дуется после той истории с нефтяными акциями, в которой Дарти совершенно не виноват. Если Сомс увидит его в клубе, да Уинфрид обязательно дойдут слухи, что Дарти не был у Дантиста. Дарти не знал другой семьи. где бы слухи доходили с такой быстротой. Лакированные ботинки Дарти поблескивали в сумерках, он сидел посреди зеленых ломберных столиков с хмурой гримасой на оливковом лице и, скрестив ноги в клетчатых брюках, покусывал палец и ломал себе голову, где же раздобыть деньги, если Эрос не выиграет ланкаширского кубка. Его мрачные мысли обратились к Форсайтам. Что за народ? Ничего из них не выжмешь. Во всяком случае, сколько надо труда на это ухлопать. В денежных делах выжиги, и хоть бы один спортсмен среди них нашелся. Разве только Джордж, больше никого. Взять этого Сомса, например, попробуй занять у него десятку, да его удар хватит. А нет, так он подарит тебя такой надменной улыбочкой. Как будто конченый ты человек, раз уж решился просить взаймы. А жена этого Сомса... Рот Дарти непроизвольно наполнился слюной. Он пробовал подружиться с ней. Вполне естественно, что человеку хочется дружить с хорошенькой свойственницей, но будь он проклят, если у этой мысленно Дарти употребил очень грубое выражение «Нашлось для него хоть единое словечко». Смотрит на него, как будто перед ней так, мразь какая-то. А между тем она способна на многое. Дарти готов об заклад биться. Уж он-то знает, женщин. Такие мягкие глаза, такая фигура, что-нибудь дозначат. И Сомс в этом очень скоро убедится, если в слухах, которые ходят относительно лихого пирата, есть хоть доля правды. встав с кресла дарти сделал круг по комнате и остановился у мраморного камина перед зеркалом он простоял там довольно долго созерцая собственное отражение как и у многих мужчин его типа лицо дарти с темными нафабринными усами и благообразными бачками казалось пропитанным льняным маслом с озабоченным видом потрогав свой довольно толстый нос Дарти почувствовал там намек на будущий прыщик. Тем временем, старый Джолион нашел единственное свободное кресло в поместительной гостиной Тимати. Своим приходом он, по-видимому, помешал какому-то разговору. Все чувствовали явную неловкость. Тетя Джули, известная своей добротой, поторопилась прийти на выручку. Знаешь, Джолион. — сказала она. — Мы как раз вспоминали, что ты давно уже у нас не показывался. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ты должно быть занят. Вот Джемс говорит, что сейчас такое горячее время. — Да? Старый Джолион пристально посмотрел на Джемса. — Не такое уж горячее время. Надо только поменьше совать нос в чужие дела. — Джемс! с угрюмым видом сидевший в таком низеньком кресле, что колени его углом торчали кверху, беспокойно задвигал ногами и наступил на кошку, неосмотрительно спрятавшуюся здесь от старого Джолиона. — Тут, кажется, кошка! — проворчал он обиженным тоном, почувствовав, что нога его попала во что-то мягкое и пушистое. — И не одна! — сказал старый Джолион, оглядывая всех присутствующих. «Я только что наступил на какую-то!» Последовало молчание. Миссис Смолл сплела пальцы и, переводя свой трогательно-безмятежный взгляд с одного лица на другое, спросила, «А как поживает наша Джун?» В суровых глазах старого Джолиона промелькнула усмешка. «Поразительная женщина этот Джули!» Второй такой не найдешь. Всегда ухитрится сказать что-нибудь не кстати. Плохо, ответил он, Лондон ей вреден. Слишком много народа кругом, слишком много всяких пересудов и болтовни. Он подчеркнул эти слова и посмотрел на Джемса. Снова наступило молчание. Все чувствовали, что предпринять сейчас какой-нибудь шаг или отважиться на какое-нибудь замечание слишком опасно. Ощущение неотвратимости рока, знакомое зрителям греческой трагедии, нависло и в этой загроможденной мебелью комнате, где собрались седовласые старики, нарядно одетые женщины, все люди одной крови, Люди, объединенные неуловимым семейным сходством. Они не сознавали этой неотвратимости. Роковое холодное дыхание ее можно только чувствовать. Суизин встал. Он-то не намерен оставаться здесь, он никому не позволит себя запугивать. И с подчеркнутой величавостью пройдясь по комнате, он каждому по очереди пожал руку. — Передайте Тимоти, — сказал Суизин, — что он напрасно так носится с собой. Затем, повернувшись к Фрэнси, которую считал элегантной, прибавил. — А с тобой мы как-нибудь на днях поедем кататься. И сейчас же перед ним встала картина той знаменательной поездки, о которой шло столько разговоров за последнее время, и он замер на месте. Глядя прямо перед собой остекленевшими глазами, словно стараясь осмыслить всю важность своих же собственных слов. Затем, вспомнив вдруг, что ему решительно все равно, повернулся к старому Джолиону. — До свидания, Джолион. Напрасно ты ходишь без пальто. Схватишь и Ишиас или еще какую-нибудь гадость? и легонько подтолкнув кошку узким носком лакированного башмака, Суизин величественно выплыл из гостиной. После его ухода все тайком переглянулись, стараясь проверить друг на друге впечатление от слова «кататься», которое уже получило известность в семье, приобрело глубочайший смысл, будучи единственным, так сказать, достоверным фактом, имевшим непосредственное отношение к тому, что порождало столько неясных, зловещих толков. Юфимия не сдержалась и заговорила с коротким смешком. — Как хорошо, что дядя Суизен не приглашает меня кататься. Желая утешить ее и сгладить неловкость, которую мог вызвать разговор на подобные темы, миссис Смол ответила. — Милочка. Дядя Суизен любит катать элегантных женщин, ему приятно немного покрасоваться в их обществе. Никогда не забуду своей поездки с ним. Как я трусила!» На мгновение пухлое старческое лицо тети Джули расплылось от удовольствия, затем сморщилось, и на глаза у нее навернулись слезы. Она вспомнила одну свою давнишнюю поездку. В обществе Септимуса Смолла. Джеймс, с мрачным видом сидевший в низеньком кресле, вдруг очнулся. — Чудак, суизин, — сказал он вяло. Молчаливость старого Джолиона и его суровый взгляд держали всех в состоянии близком к параличу. Старый Джолион и сам был смущен впечатлением, создавшимся после его слов. Оно только подчеркивало всю серьезность слухов, которые он пришел опровергнуть. Но гнев все еще не покидал его. Он не кончил. Нет. Нет, он еще проучит их как следует. Старый Джолион не хотел учить племянниц. Он с ними не ссорился. Молодые хорошенькие женщины всегда могли рассчитывать на его милосердие. Но этот Джемс и остальная публика, правда, в меньшей степени, заслужили хороший урок. И старый Джолион тоже справился о Тимати. Словно почувствовав опасность, грозившую младшему брату, миссис Смол предложила Джолиону чаю. Правда, он совсем остыл, пока ты сидишь тут, сказала она. Но Смизер заварит свежий. Старый Джолион встал. «Благодарю», — ответил он, в упор глядя на Джемса. «Мне некогда пить чай, разводить сплетни и тому подобное. Пора домой. До свидания, Джули. До свидания, Эстер. До свидания, Уинфрид». И без дальнейших церемоний вышел из комнаты. В Кэбе гнев его испарился. Так бывало всегда, стоило ему только дать волю своему гневу, и он исчезал. Старому Джолиону стало грустно. Может быть, он и заткнул им рты, но какой ценой? Старый Джолион знал теперь, что в слухах, которым он отказался верить, была правда. Джун брошена, и брошена ради жены сынка Джемса. Он чувствовал, что все это правда, и упрямо решил считать эту правду вздором, а боль, которая таилась под таким решением, медленно, но верно переходила в слепую злобу против Джемса и его сына. Шесть женщин и один мужчина, оставшиеся в комнате, занялись разговором, насколько разговор мог удаться после всего, что произошло.